08-13-00 из пещеры я не стал. Сразу не стал. Для начала вложил свободные очки умений в уклонение, затем поднял на один пункт ловкости и восприятие, а силе жуликом забывать также не рекомендовалось. Довел ее до 13. Помимо всего прочего, этот параметр влиял на выносливость, а еще от него зависела пробивная способность клинков. Во время схватки котелок с непонятным варевом перевернулся в костер, Подземелье заполонило жуткое зловоние, нестерпимо хотелось махнуть рукой на возможные трофеи и поскорее убраться на чистый воздух. Но я собрал волю в кулак и принялся обшаривать пожитки этой жуткой парочки. В дальнем конце пещеры громоздилась куча задубевшей от крови одежды. Я наскоро разворошил ее и ничего брать не стал. Затем прошелся по пещере, выискивая возможные тайники, и, о чудо! Увеличенное благословением восприятие высветило подозрительный камень. В небольшой ямке обнаружился матерчатый узелок. Я развязал его и стал обладателем серебряного кольца Грома, непонятного медного амулета сорочей Хари и трех сотен золотых. Серебряное кольцо Грома. Сила плюс один. Выносливость плюс пять Недолго думая, я нацепил колечко на мизинец левой руки и присмотрелся к амулету. который походил то ли на некий экзотический цветок, то ли на растопыренную пятерню, но распознать его не смог. Решил оставить на продажу. И тут же меня тряхнула судорога. Навалилась слабостью и головокружением. Я испуганно схватился за руку, заподозрив, что надел проклятую вещь, но все оказалось не так плохо. Ну или даже хуже. Это как посмотреть. Благословение равновесие стекло. Штраф ко всем характеристикам два Длительность негативного эффекта 0,75959, 59, 59 0,75957. 58, 07 59 57. Да что ж это такое? Вот так благословение. Ну, хор, удружил, так удружил. Огрота я, конечно, порезал, но теперь выбираться отсюда совсем не весело будет. Возникла даже мысль написать орку гневное сообщение, но я подавил этот порыв в зародыши и подошел к альбиносу. Печень, значит. Быть может, тут есть еще чем поживиться. Переборов отвращения я окончательно распотрошил мертвое тело, но то ли не хватило знаний в хирургии и анатомии, то ли было упущено время, только ничего внятного извлечь не удалось. Удача ждала меня у обрубка ноги. Стоило только срезать мясо и мышцы, в руках оказалась кость огра альбиноса. Я сразу вспомнил о господине лойди и выбрасывать трофей не стал. А ну, как алхимик из нее что-нибудь приличное сотворит. Или выкупит хотя бы. В сторону заплывшей жиром старухи я старался лишний раз даже не смотреть. ее потрошить не стал. Еще раз обошел пещеру, не нашел больше ничего интересного и не мудрено, с таким штрафом к восприятию. И выбрался из подземелья под мрачное ночное небо. Отмыл кровь с рук, вонявшим тухлыми яйцами ручье, огляделся по сторонам, да и отправился в обратный путь. Ничего иного мне попросту не оставалось. Открытую карту заполоняла тьма. Разведанной была лишь дорога, которой мы сюда пришли. Опять же требовалось обшарить мертвых нагов. Мало ли какие вещички могут обнаружиться у змеелюдов. Деньги лишними не будут. Хуар-должок уже вернул, а больше золотишка взять особо и негде. Шел я без всякой спешки, время от времени останавливался и прислушивался. хорр завел меня далеко от земель, рекомендованных для посещения новичками, И без поддержки паладина любая случайная встреча здесь могла обернуться крупными неприятностями. К тому же я изрядно устал, проголодался и хотел пить. Хлебнул бы из ручья, но уж больно зловонная в нем протекала вода. Как бы то ни было, бдительности я не терял, и потому странный стук услышал загодя. Сразу насторожился и скользнул в невидимость, а после замер в тени раскидистого куста. Мне было страшно. Страшно, да? Боль от ранения ощущалась слишком уж реалистично, и меньше всего хотелось наткнуться на клинок или угодить в пасть какой-нибудь страхолюдины. Подрезать кого-нибудь со спины — это запросто. Но вот подставляться самому... Нет, я так не играю. Переборов нерешительность, я все же двинулся по петлявшим меж скал и крутых обрывов тропинки в надежде, что в достаточной степени прокачал скрытность и меня не заметят. Так оно и вышло. Как оказалось, непонятный шум издавал гном, Он бегал от одного камня к другому, стучал киркой, что-то невнятно бормотал себе под нос и, казалось, не обращал на окружающую действительность никакого внимания. Изо рта на спутанную бороду стекала пена. Безумный рудокоп. Я присмотрелся и разглядел кружившее над головой гнома полупрозрачное марево. Так и есть. Чокнутый. И, похоже, всему виной проклятие. Теоретически я мог проскользнуть мимо безумца, но торопиться с этим не стал и начал прикидывать, как бы половчее спровадить его на тот свет. Гном казался крепким малым. Его тело защищала солидная кераса, а голову прикрывал стальной шлем с бармицей. Шею так просто не перережешь, да и фигура подсвечивается даже не желтым, а скорее оранжевым. Противник заметно превосходил силой моего жулика. Но меня это не остановило. Тропинка была узкой, обрыв отвесным, а безумец держался на ногах далеко не лучшим образом. Его так и раскачивало из стороны в сторону. Разбежаться бы и сходу спихнуть гнома в пропасть, но нет. Режим скрытности и бег особо не дружат, а мне хватит и одного-двух ударов киркой. Хряснет по кумполу и полетит душа в рай, на точку перерождения точнее. Представилось, как мои мозги разлетаются и забрызгивают землю. В раз стало не по себе». «Ну уж нет. Никаких лихих кавалерийских наскоков не будет. Жулик я или кто?» Я тихонько подобрался к гному и уперся руками в скальный откос. А после подпрыгнул и распрямился, обеими ногами спихивая безумца в пропасть. Тот даже вскрикнуть не успел, тут же унесся вниз. Почти сразу до меня донесся отголосок далекого удара. Жаль, конечно, трофеев, но не барахлом единым. «Безумный рудокоп убит». Опыт плюс 4930, 10841 из 12900. Уровень повышен. Получено достижение. Трусливый горлорез. Ага, вот уже и двадцатый уровень. Я рассмеялся было, но тут же нахмурился. Стоп, что это еще за трусливый горлорез? Нет, горлорез, это нормально, но при чем здесь трусость? Не нравится мне это. Интуиция не подвела достижение и в самом деле оказалось... с гнильцой. Трусливый горлорез. Вы преуспели в скрытных нападениях. Ваши удары в спину точны и смертоносны. Но честный бой совсем другое дело. Лицом к лицу с противником вам доводилось сходиться нечасто, и это обстоятельство подрывает уверенность в собственных силах. При ударе из скрытного режима или в спину точность и базовый урон повышаются на 10%. Шанс нанести увечье возрастает на 5%. В открытом бою точность и базовый урон понижаются на 15%. Ах ты ж! Я только головой покачал. Как видно, разработчики не слишком одобряли ускоренную прокачку, при которой старшие товарищи отвлекали на себя противника, а новички били исключительно в спину. Отсюда и появилось это достижение. Поднялся с чужой помощью на 10 уровней, получи и распишись. Но я не расстроился, ведь для жуликов бонусы трусливого горлореза однозначно перекрывали налагаемые им штрафы. Если уж на то пошло, в открытом бою мне так и так ловить было нечего. И все же, и все же. Я заметил сноску, прочитал примечание и ухмыльнулся. Избавиться от приставки трусливый и налагаемых той ограничений можно было, заработав более половины необходимого для получения очередного уровня опыта в честном бою. Как вариант, почему бы и нет. Увеличив ловкость и уклонение, я вернулся в скрытный режим и поспешил по тропинке. Не час кто-нибудь на моих дохлых нагов наткнется и покойников обчистит. Не хотелось бы. Волновался напрасно. За время отсутствия тела и людов никто не обшарил, они так и валялись в зеленоватых лужах засохшей крови. Я какое-то время стоял, прижавшись к стене, и настороженно озирался, прислушивался и даже принюхивался. Затем все так же под прикрытием скрытности подобрался к первой издохлых гадин, той, которая едва не прикончила меня и которую разрубил на двое Хоуэр. Ну и мерзость. Змеиный чешуйчатый хвост, почти человеческое тело. Брр! На душе было неспокойно. Вспомнилось ощущение, с которым клинок вонзился в живот и по коже бегали колючие мурашки. Сделалось окончательно не по себе. Почудилось какое-то движение, оглянулся — никого. Да и не страшно. Пятнадцать единиц скрытности не так уж и мало, если самому не лезть на рожон. Никто не заметит. Разве что какой-нибудь колдун с прокачанным восприятием или лучник. Лучник? Вот же черт. Да нет, ерунда. Ниоткуда здесь еще одному лучнику взяться. Да и маг бы в стороне не остался. Вязался бы в драку без вариантов. и Искрепя сердце, я под прикрытием теней скользнул к разрубленной ногине. Ее успел обчистить в прошлый раз, Так что собирать трофей не стал, вместо этого вспорол кинжалом грудину и запустил в разрез руки. Ощущения были омерзительней некуда. И что хуже того, ничего путного выудить из тела не удалось, только напрасно перепачкался в липкой зеленой крови. Нет, свежевание точно не для меня. Того и гляди, вывернет. Досадливо выругавшись, я перешел ко второму стрелку. Там моей добычей стали составной лук, ятаган, да еще какая-то мелочевка и несколько монет. Ничего действительно ценного отыскать не удалось, но я особо не расстроился и поспешил дальше. Последний лучник тоже богатыми трофеями не порадовал. Я отошел от него к лестнице, постоял там немного, озирая темные провалы ниш. Никого и ничего. Ни шороха, ни скрипа. Дурные предчувствия ослабли. Я сбежал на первый этаж к порубленным хоорам-змеелюдам и начал поспешно обшаривать тела. Деньги, пара золотых персней — «Серьга со шпинелью». «Жаль, не зачарованы, «Кошель с монетами». «Кинжал». Шлеп. Поначалу я даже не понял, что произошло, ощутил лишь толчок в бок. Глянул вниз. Межрёбер засела древко стрелы, и тогда пришла боль. «Получен урон 65. 155 из 220». Шломляющая вспышка пронзила внутренности. Мышцы в раз превратились в желе, но я все же заставил себя выпрямиться и шагнул к спуску в подземелье. «Хлоп!» Удар меж лопаток бросил на холодные камни. Я приподнялся на руках, разглядел проклюнувшийся из груди наконечник, черный и зазубренный, харкнул кровью и пополз к спасительному проему. И тут же, беспросветной чернотой, саданула по затылку тьма. Критический удар. Вы убиты нагом-лазутчиком. Тьма затянула, стерла боль, растворила в себе, а после выплюнула обратно в мир. Возрождение не было ни болезненным, ни даже неприятным. Я просто возник у башни власти посреди старых садов. Никаких неожиданностей именно здесь мне и положено было появиться, так сказать, вернулся в порт приписки. Мимо пробежало несколько новичков, я стряхнул оцепенение и зачем-то потрогал грудь. Но, конечно же, от ранения не осталось никакого следа. Как ни торчала стрела из моей многострадальной головы, да и мишребер древко тоже не обнаружилось. и вместе с полученными увечьями сгинул штраф от истекшего благословения равновесия. Хоть что-то, — проворчал я, открывая статистику. Опыт 10750 из 12900. Смерть не отняла уровней. До 25-го они не сгорали, лишь понизился опыт. Не страшно. Пока не страшно. Я глянул на кнопку выхода из игры, та никуда не делась. Это как-то даже немного успокоило. Все шло по плану. «Никаких неожиданностей. Но с хором еще поговорю. Покритикую его за эдакую подставу. Только не сейчас. Для начала в уровнях сравняюсь». Недобрая улыбка обернулась неприятными ощущениями в левой щеке. Я прикоснулся к лицу и обнаружил, что след от пальцев белой колдуни никуда не делся. Вопреки всем правилам, перерождение не избавило меня от шрама. Тот прикипел к игровому персонажу намертво. Помянув недобрым словом белую стерву, я дотронулся до башни власти, вызвал интерфейс пространственных переходов и выбрал пунктом открытия портала столицу темного мира, а то засиделся в этой дыре. Но, как оказалось, раскатал я губу совершенно напрасно. Моих невеликих сбережений не хватало на оплату переброски даже близко. И что делать? Продавать трофеи? Не вариант. В местных лавках нормальную цену за них не дадут, да и не так много барахла я собрать успел. И опять же, именно что барахло и насобирал. В глубочайшей задумчивости я прошелся вокруг башни, размышляя, как быть дальше. Повторять свой прошлый путь и пешком добираться до каменной пристани, а там садиться на баржу нисколько не хотелось. Это раньше выбора особого не было, а сейчас... Я всерьез рассчитывал уже через четверть часа завалиться в гостиницу «Старый Стрелок», выпить с Марком пару рюмок виски и плотно отобедать. А тут такой облом. Я беззвучно выругался и открыл сервис личных сообщений. На мое счастье, Изабелла перебывала в сети. Ей и написал. «Привет. Денег одолжишь?» Ответ последовал незамедлительно. «Никак взломали. Очень смешно. Будто не знаешь, что в игру вернулся. Кинь полторы тысячи, доберусь долой да верну». На самом деле я сомневался, что сумею выручить от продажи трофеев столь внушительную сумму, но выкручусь как-нибудь. Главное, из этой дыры выбраться, а там заработать денег несравненно проще будет. Отдам. Пусть и не сразу, но отдам. Но темная эльфийка раскошеливаться не спешила и поинтересовалась. И зачем котику такие деньги? На портал до столицы не хватает. Ножками топай. Издеваешься? Я из этой дыры неделю выбираться буду. «Я в старых садах сейчас». «Котик, не тупи. Иди к ближайшей башне власти. В загоне для новичков специально тарифы на переходы задраны, чтобы они в мир постепенно вливались». «Слушай, тебе жалко, что ли? Я верну». «Пока-пока». Я в сердцах выругался и зашагал прочь от башни власти. В первой попавшейся на глаза лавке купил фляжку, наполнил ее водой из фонтана, напился. Тратить время на обед не стал, приобрел у бокалейщика всяческих сухофруктов, а у пекаря сухарей и хлебцев и двинулся к городским воротам. Путешествие в одиночестве по диким землям меня прельщало мало, поэтому я даже не стал заглядывать к торговцу картами и направился прямиком на небольшую площадь, где стояли телеги и фургоны торгового обоза. Как оказалось, этот способ покинуть старые сады пользовался у новичков спросом. И помимо меня... О проезде с купцом договорилось изрядное количество игроков. Набралось нас таких немного много ни мало, полтора десятка. Одна беда. Направлялся обоз во владения светлых. Ну, я пока вне фракции, да и не мертвец уже давно. Опасаться совершенно нечего. У темных на неприятности нарваться и того проще будет. Ища детьмы, моих прошлых выкрутасов не забыли, раз в черный список внесли. Все же я немало их самых-самых колдунов положил у башни тлена. Ладно, разберусь. Проблемы надо решать по мере их возникновения. 12.38.00 Когда купец скомандовал отправление, я занял место в телеге. Там же расположились еще несколько игроков, но они держались на особицу и заговорить не пытались. На первоначальном этапе игры разница в десяток уровней просто колоссальна. На меня поглядывали настороженно и без всякой приязни. Я на косые взгляды плевать хотел, поскольку ни с кем сводить близкое знакомство не собирался в любом случае. Спокойно подкреплялся приобретенными в городке с ясными припасами, пил воду, наслаждался отдыхом. Не все же монстров резать и по зловонным подземельям красться. Надо когда-нибудь и дух перевести». Пусть очень скоро скука поедом есть начинает, но сейчас устать от ничего не делания точно не успею. Ехать до Гнилого Бора, как неблагозвучно именовался ближайший городок, от силы пять часов. Правда, это если хозяин каравана о длительности поездки не наврал. Впрочем, был он, как и все охранники, и возничие компьютерным персонажем, а потому, если и лукавил, то не слишком сильно. Но Изабелла какова, а? Могла бы и помочь по старой памяти. Я откусил сухарь, вздохнул и мысленно махнул рукой. Пусть ее. Так тоже неплохо. Солнце светит, птички поют, разогретыми луговыми травами и цветами пахнет. Благодать! Дорога тянулась от лесочка к лесочку через поля. Никакие монстры сожрать нас не пытались. А если какая из тварей и выбиралась на обочину, мои спутники наперегонки бросались в атаку, спеша урвать малую талику опыта. Как друг друга не перебили в спорах, кому очередной удар наносить, непонятно. Охране обоза даже делать ничего не приходилось. Не суетился и я. Сидел, свесив ноги с телеги, отрабатывал удары кинжалом. Тычок, мах, поменять, хват, удар, сверху вниз, перебросить клинок в другую руку, тычок, тычок, обратный хват, хлесткий удар, и вновь другая рука. Спутники следили за этими манипуляциями с откровенным недоумением, явно сочтя странного жулика больным на голову. Но меня чужое мнение нисколько не интересовало. Часа через четыре, когда солнце начало клониться к закату и тени деревьев удлинились, выскочило долгожданное системное сообщение. Получено достижение. Упорный кинжал. Эльфийский кинжал плюс 2% к урону и меткости. Любой иной кинжал плюс 1% к урону и меткости. Ну вот. С пользой для дела время в поездке провел. И даже не пришлось с другими игроками из-за слабосильных монстров собачиться. Местность постепенно менялась. Высокие деревья остались позади, потянулись заросшие кустарником пустоши, обычно заболоченные. Тут и там виднелись невысокие холмы с пологими склонами. Солнце опустилось к горизонту, и время от времени скрывалось то за одним из них, то за другим. Похолодало. Да и монстры начали попадаться куда злее и мощнее прежнего, изредка в бой даже успевали включаться охранники. «Долго едем», — поежилась колдунья в легком балахоне, который принялся трепать поднявшийся ветерок. Сидевший рядом с ней лучник эльф кивнул. «Столько времени коту под хвост. Ужас просто. Мне выходить скоро. Не успею точку привязки сменить. Все заново начинать придется». «А мне жрать хочется», — вздохнул крепыш-гном и огладил заплетенную в косичку бороду. За время поездки новички успели сбиться в небольшие компании. И хотя обычно на время боя с очередным монстром обоз не останавливался, а нагонявшие его игроки рассаживались как придется, эта троица ехала со мной уже давно. Я не стал скупердяйничать и предложил своим временным спутникам остатки припасов. «Угощайтесь!» К Гном тут же сграбастал сухарь, после недолгого колебания к нему присоединились и остальные, и очень скоро от хлебцев и сухофруктов не осталось ни крошки. «Каким ветром в старые сады занесло?» — поинтересовался тогда лучник, сочтя нас близко знакомыми для подобных разговоров. «Я предпочел отделаться привычным». «Так получилось». Колдунья обменялась быстрым взглядом с эльфом, улыбнулась и спросила. «А сейчас куда направляетесь?» «Ушлые ребята». Точно вознамерились затянуть меня в свою компанию, дабы ускоренно подтянуться в уровнях. И в обычной ситуации я бы эту идею поддержал обеими руками. Девчонка была весьма хороша собой. Она точно потратила не один час на моделирование игрового тела и в своем легоньком балахоне выглядела просто обворожительно. И раз я сейчас не мертв и с кровотоком полный порядок, так почему бы и не закрутить ни к чему не обязывающий роман? Вот только у меня были другие планы. И балласт, пусть даже и такой симпатичный, мог их реализации помешать. Как говорится, чемодан, вокзал, башня тьмы. Новички в эту концепцию никак не вписывались. Так что я лишь пожал плечами. Видно будет? А-а-а, начала была настырная колдунья и не договорила: Хлоп! И гортань девчонки пробила короткая стрела, окровавленная древка прошло через шею и засела в ней чудовищным украшением. спасли рефлексы, точнее прокачанное уклонение. Я и сообразить ничего не успел, а тело уже совершенно самостоятельно соскочило с телеги. В то место, где только что сидел, ударили сразу две стрелы. Режим скрытности вкл. Я нырнул под днище. Следом рухнул мой сосед-лучник, только он уже был мертв и отправился на перерождение. Из передорожных кустов повалили устроившие засаду разбойники, преимущественно орки 30-40 уровня. То ли нас угораздило нарваться на рейдовую группу хаоситов, то ли пощипать перышки новичкам решили какие-то отморозки из местных. У защитников обоза не было ни единого шанса оказать достойное сопротивление. Да многие даже не стали доставать оружие и ринулись на утёк, прямиком в трясину, как это и планировали орки. Я поддаваться панике не стал, выскользнул из-под телеги и юркнул в кусты. Со всех сторон раздавались звуки схватки, лязгало железо, кто-то страшно кричал, над головой мелькали стрелы. Взрыв шаровой молнии раскидал в разные стороны сбившихся в кучу обозных охранников, и у меня окончательно пропало всякое желание участвовать в этой безнадежной схватке. Бойца тридцатого уровня мне с одного удара не завалить, даже со спины, а орки все в доспехах, как на подбор, высунусь, мигом упокоят. Но я высовываться и не стал. Возвращаться на перерождение в старые сады мне нисколько не хотелось, не говоря уже о том, что получить мечом по голове — это очень-очень больно. Снова ударила молния. На этот раз самое обычное, и я под прикрытием невидимости стал пробираться по кустам подальше от телег и фургонов, где орки продолжали добивать новичков и обозную прислугу. Стрелы над головой так и продолжали шуршать, и я не удержался, по широкой дуге обошел холм, а после забрался на его вершину. Лучники уже спускались к дороге, а вот шаман замешкался. И зря. Был молодой орк 25 уровня не просто худым, а прямо-таки костлявым. На фоне своих мускулистых соплеменников он смотрелся сущим задохликом. Как видно, до предела уменьшил при генерации персонажа телосложение, а высвободившиеся очки перекинул в интеллект и восприятие. И совершенно напрасно. Искушение оказалось слишком сильным. Я приник к земле и начал осторожно подбираться к шаману, но тот вдруг встрепенулся, обернулся и настороженно завертел головой по сторонам. Высокая трава укрыла меня, а только орк развернулся и поспешил вслед за лучниками, я в два прыжка очутился у него за спиной и привычным движением зажал клыкастый рот ладонью. Шаман неожиданно резко дернулся, но с силой у него дела обстояли ничуть не лучше, чем с телосложением. Мне легко удалось перебороть этот порыв, а миг спустя кинжал легко вошел в грудину. Орг вздрогнул и разом обмяк. Повалился на землю. Игрок трехрукий Го убит. Опыт плюс 1021. шестьдесят два из 12 900. Метку убийцы на меня не навесили. Дано и не мудрено. И напали на нас первыми, и в бою противника подрезал. Не подкопаться. Я забрал резной жезл, сорвал с пояса кошель, выдернул из уха серьгу и выпрямился, высматривая, кого бы еще насадить на нож. Но в итоге благоразумно решил не рисковать, сбежал с холма и двинулся вдоль обочины, не отваживаясь выйти на дорогу. Благоразумно? Проклятие! Благоразумный человек не стал бы резать орка, а потихоньку убрался бы отсюда по добру по здорову. А я? Не знаю даже, как себя назвать. Орки взяли мой след. Узнал я об этом совершенно случайно, просто обернулся, когда воздух за спиной с гневными криками взмыла стая галок и увидел, как из кустов появляются рассыпавшаяся цепочкой зеленокожие следопыты. Меня от преследователей укрыло листва, и я не приминул этим обстоятельством воспользоваться. Не стал хитрить и со всех ног задал стрекача, Несся, сломя голову, пока выносливость не обосновалась в красной зоне, тогда замедлил бег и перешел на трусцу. Получить в спину стрелу или томагавк нисколько не хотелось, но иначе вскоре просто упал бы, не в силах продолжать движение. Амулет Нео был отнюдь не всесилен, да и мой жулик мало годился как для стремительных спортов, так и для изматывающих забегов на длинные дистанции. Полбующий катился пот, легкие разрывались, сердце колотилось как сумасшедшее, а ноги понемногу наливались свинцом. Каждый шаг давался с трудом, и мысленные увещевания, что сейчас я преспокойно лежу в капсуле виртуальной реальности, и моему организму вовсе не требуется все это невероятное количество кислорода, а значит и пульсу, нет нужды зашкаливать, не имели абсолютно никакого действия. Усталость должна отражаться в снижении уровня выносливости и только. Но приходилось воистину рвать жилы, чтобы переставлять ноги и продолжать бег. И еще создалось впечатление, будто натер сразу несколько кровавых мозолей. Очень скоро орки сообразили, что жертва знает о погоне, и перестали скрываться. Тут и там зазвучали их крики и условные посвисты. Зеленокожие следопыты ускорились, пришлось пошевеливаться и мне. Обижать между тем становилось все сложнее. Под сапогами зачавкало, полетела во все стороны мутная вода. Теперь болото потянулось и с этой стороны дороги, а кусты начали понемногу сменяться зарослями камыша. И тут прорезался трехрукий Го. Нет, урочий шаман не нагнал меня и не поразил молнией. Он принялся сыпать угрозами и оскорблениями в личных сообщениях. Я не реагировал. Я бежал. Подозреваю, расчет шамана в том и заключался, чтобы отвлечь меня, до да только фиг ему. Вперед и только вперед. и я хрипел и сипел, но рвался к гнилому бору. Быстро темнело, изредка попадались обитавшие на краю болот ящеры. К счастью, всякий раз их удавалось вовремя заметить и принять в сторону. Частенько с неба падали стрелы, но преследователи явно стреляли наугад. Как видно, они вконец отчаялись нагнать беглеца, и точно. Вскоре крики затихли, погоня сбавила темп и начала отставать. Приближаться к городу светлых орки не рискнули. Я продрался через кусты, Увидел невысокие каменные стены и без сил повалился на траву. Ушел.